Сигнал РРР, который Порт Хобарт успел передать в эфир, переполошил английское командование, хотя из радиограммы было не совсем ясно, идет ли речь о вспомогательном крейсере или о карманном линкоре. Тем не менее, на Шерри поняли, что пора уходить из этих вод и идти к островам Зеленого мыса, где сходились торговые пути, ведущие в Англию из Южной Африки и Южной Америки. Необходимость усиления охраны своего судоходства поняли и в Лондоне. Наряду с кораблями, уже находящимися в Северной и Южной Атлантике, было сформировано новое соединение К, в которое вошли новейший авианосец Дейбл и тяжелые крейсера «Бервик» и «Норфолк». Это соединение должно было оперировать у западного побережья Африки, базируясь на «Фритаун». На острове Святой Елены базировались авианосец «Гермес» и один из крейсеров типа «Д», а южноамериканская эскадра была усилена тяжелым крейсером «Кумберленд» и легким крейсером Ньюкасл. В то же самое время всем судам, следующим из Южной Атлантики, была передана инструкция прокладывать курс западнее островов Зеленого Мыса, так как командование считало, что там их легче будет защитить от разбоя со стороны германских надводных рейдеров. Но именно в этот район кранки и вел адмирал Шейер в надежде на новую удачу. Шейр шел новым курсом, точно на восток. Несколько суток карманный линкор держался кромки Саргасового моря, которое некогда так разочаровало Колумба, принявшего его за сушу, но в конце концов убедившегося, что здесь вода, только вода и ничего кроме воды. Кранке вел корабль постоянным курсом, строго на восток, намереваясь разворошить всю Голубятню британского адмиралтейства, неожиданным появлением на судоходных путях южнее Канарских островов, где сходились маршруты английских торговых судов, следовавших из южноамериканских портов и вокруг мыса Доброй Надежды на их далеком пути в метрополию из Индии и Австралии. К воскресенью Шеер вышел на позицию между западной частью Канарских островов и островов Зеленого мыса. Вскоре сигнальщики доложили об обнаружении дыма на горизонте по пеленгу 248. Вахтенный офицер подошел к палубному бинокуляру. «Ничего не вижу», — доложил он, внимательно осматривая горизонт. Он протер линзы и взглянул снова. «Нет», — повторил офицер, — «ничего не вижу». «Ты, наверное, ошибся», — сказал он сигнальщику, и он пригласил матроса еще раз взглянуть в бинокуляр. Тот посмотрел. «Действительно, господин лейтенант, я тоже сейчас ничего не вижу. Но когда я смотрел раньше», — уверенно доложил сигнальщик, — «там точно что-то было». «Хорошо», — согласился лейтенант. «Иди и доложи командиру об этом». Матрос подошел к командиру и доложил, что видел дым на горизонте, который через мгновение исчез. Выслушав доклад, капитан первого ранга Кранка, взглянув на карту, спросил мнение штурмана. «Исчезнувший дым мог принадлежать теплоходу, но мог и военному кораблю». Нет никаких признаков того, что где-нибудь поблизости находятся боевые корабли англичан, сообщил представитель разведки, капитан второго ранга Бадде. Но с другой стороны, мы получили сведения, что крупный и хорошо охраняемый конвой в настоящее время следует на юг. В его прикрытии есть даже авианосец.